Глава, 38 Но так просто уйти ублюдкам не удалось. Каждый из моих подопечных имел на борту чары Лианы Аза. Перед выходом из замка я приказал пленить как можно больше набольших наших врагов. В частности, графов Карнуртона и Дижана, чьи рожи приметил среди толпящихся дергарцев И если первый сумел уйти, то на втором вскоре был защелкнут ошейник. Также в цепкие лапы эрнии попались два капитана кулаков. После взятия замка мы нашли в кладовых почти сотню двемеритовых оков. И сейчас, едва только стало ясно, что битва выиграна, принялись собирать обильный урожай пленных. Потому что выиграть битву в Дар-Агаре это совсем не то, как если выиграть таковую в реальном мире. Умерев, противник отлетит к обелиску «Возрождение», и уже вскоре будет снова готов к бою. Тем важнее, кстати, было пленение командиров кулаков. По умолчанию их подчиненные воскрешались близ их локальных артефактов возрождения. Основным методом противодействия было, разумеется, пленение, что, учитывая цену двемеритовых ошейников, было весьма затратным делом, рассеивание и уничтожение структуры войска противника. Потому, по-хорошему, сейчас... нужно было разослать бойцов ко всем пяти находящимся в пределах города обелиском возрождения, дабы принять там наших ворогов тёпленькими. Но, чёрт подери, где же на всё это взять людей? Рассеивать эти так скудные силы было бы чрезвычайно глупо. Потому зачисткой города будем заниматься позже. Сейчас главное, что войска врага потеряли единство и оказались размазаны по всему Хильрадо и даже дальше». Дружины графов наверняка привязаны к обелискам возрождения на севере, южане у себя в Пятиграде. Даже если противостоящий нам у замка отряд соберется заново, у него не будет и половины прежней мощи. Пока мы паковали пленников, подоспели хорошие новости. И подоспели они вместе с целым кулаком ночных людей во главе с самим эскапой. Одетый в черный полуплащ с котелком на голове и тяжелой тростью в руке, он был похож на лондонского джентльмена XIX века. Но не благообразного неженку, коих часто нам показывали в фильмах, а жестокого представителя короны, что еще вчера лично рубил головы неграм в Африке, а затем топил в крови восстание сипаев в Индии. Скупо поприветствовав нас, он в двух словах прояснил ситуацию. Как выяснилось, от полной потери города спасла случайность и Элэй. Когда утром с севера показался небольшой отряд дергарцев, он как раз пил чай в расположенной сразу за портовыми вратами забегаловки, где эскапа наскоро пересказывал расклады по готовящемуся восстанию. Стоящая на вратах пятерка новобранцев и два бойца Регарда вряд ли долго продержались бы против двух десятков дружинников северных графов. Но наличие в своих рядах такого высокоуровневого мага, как эльф, изменило расклад в нашу пользу. По всему, ублюдки собирались небольшим отрядом с нахрапа взять врата, а затем уже подтянуть основные силы. Причем они рассчитывали не только на мечи и магию своих чародеев. У сволочей была припасена мощная магия Емола в рукаве, коей они попытались сделать на месте врат одну большую дыру в земле. Кстати, интересно, почему они решили штурмовать портовые ворота, а не западные, от которых мало что осталось после нашего штурма города. Как временную меру, мы примострячили туда, снятые с одного богатого подворья ворота и накидали побольше защит. Но они все равно смотрелись явно более предпочтительным местом для штурма. Но лей показал супостатом что значит высокоуровневый маг со столетним опытом работы с силой. Атака была отбита, а когда туда подтянулись основные силы бунтовщиков, Эскапо уже стянул на помощь два десятка своих людей. Когда он уходил ко мне на помощь, Как оказалось, вообще зря. Дергарцы завершали приготовление к новому штурму. «Сколько их?» «Чуть более полутора сотен. И бывалых воинов среди них немного. Северные графы выскребли свои владения подчистую, лишь бы собрать толпу. Герцогских вояк там нет?» Эскапа с улыбкой покачал головой. «Это было очень хорошо. Значит, мы имеем дело не с объединенными силами практически всего Синкола, а просто с попыткой поудить рыбку в мутной воде и урвать кусок побольше правда оставалось неясным в этой истории рольлиеммола он пошел на весьма заметное вмешательство в дела смертных значит ли это что у него есть ставка на баронов ургарта и хермана как-то в этих персонажах мне не виделось сильных игроков Был еще вариант что от чего-то бог распада решил привнести хаоса в выстраиваемый мной порядок или иными словами подносрать Зогу и его ставленникам. В любом случае, с дергарскими ублюдками пора кончать, причем кардинальными мерами. Отныне все, кто поднимет руку на своего законного правителя, то есть меня, получат пинок под зад и будут вышвырнуты с Синкола. Я оставил в замке братву Изылка и звезду Андерога. Конечно, такое оголение защиты самого важного объекта в герцогстве могло показаться безумием. но после полученной взбучки, не думаю что в городе было кому его атаковать. Сильно дробить мои куцы и силы было еще худшим вариантом. Надо было рисковать. С остальными же кулаками я начал быстрое продвижение на север. Но не к портовым вратам, а к располагающимися между ними и западными лесным. Для ставшего арены боев города на улице было слишком много зевак. Народ повысыпал из домов и, почесывая затылки, с интересом наблюдал за Заревым. Увы, Хильраде слишком долго был мирным сонным городком, и его обитатели не были приучены в случае разборок больших дядь укрываться в подвалах и не отсвечивать. Задачу забить обелиски Возрождения никто не отменял, и идущие в авангарде гентийцы отменно набрали опыта, на ходу расстреливая бедолаг. На центральной площади же Ареус, кисло поморщившись, и вовсе устроил локальный Армагеддон, залив ее огнем. Горожане с криками ужаса бросились кто куда, но крики мирняка мало трогали старого мага. Здесь же, походя, зачистили примостившийся к краю площади обелиск Возрождения. Там только что воскресла группа дергарцев. Они, не торопясь, бафались, явно не ожидая увидеть нас снова так быстро, и были сметены несколькими залпами. Едва только мои люди начали покидать Пылающую площадь, к нам подвалило неожиданное подкрепление в виде почти полного кулака. Барон карнет неудачно схвативший стрелу в плечо от своего же бойца из отряда Гиля, едва не заключил меня в объятия, но вовремя вспомнил о приличиях. «Мой дорогой друг, я уж думал, нам здесь всем крышка! Куда ни плюнь, везде сраные северяне!» «И я тоже рад тебя видеть, друг!» С теплотой пожал я ему руку. По сути, гентеец был единственным, кто меня не предал. и за это он, несомненно, будет вознагражден. Как выяснилось, кулак Фабриоли был атакован расквартированными в тех же казармах стражем и одейцами и чижарцами, но сумел ускользнуть от превосходящих сил противника и даже пробиться к недалекой гостинице, где проводил ночь в объятиях одной смазливой дворяночки. Наткнувшись пару раз на отряды дергарцев, они уже собирались коллективно самоубийцами вернуться в родные края, когда увидели зарево над площадью и вереницу выходящих с нее моих людей. Все это барон рассказывал на ходу. На лесных вратах нас встретили до нель завзволнованные бойцы Регорда, небольшой кулак недавно навербованных новичков и... Джах со своими людьми и монструозным нелюдем. Мегалоогр тоже был здесь. Парочка бойцов Регорда выглядела так, словно готовилась с минуты на минуту драться за свою жизнь. Еще бы! Надежность новобранцев, и кулака Джаха оставляла желать лучшего. Тем удивительнее было, что они остались по нашу сторону баррикад. Кажется, командиру наемников мое удивление доставило неподдельное удовольствие. Я заметил, что он был облачен в свои дорогущие черные доспехи, а вот остальные щеголяли во всяком хламе. По-видимому, Иллей решил слегка посластить пилюлю. Оставив на воротах ребят Регорда и новобранцев, Я прихватил бойцов Джаха и быстрым шагом, почти бегом, повел мою мини-армию вдоль стены на восток к портовым воротам. Там бушевала магия. Чистое в остальных местах небо здесь пятнали грязные облака. Воздух был наэлектризован силой. илей Лей разгулялся не на шутку. Но и врагу было чем ответить. На фоне раскатов ямоловой магии распада отчетливо ощущались запахи и иных сил. В трехстах метрах от ворот городская стена делала крутой поворот примерно на 60 градусов. Кроме того, с северной стороны города располагались загоны для скота, и также какое-то время скрывали нас из виду. Поэтому я надеялся застать противника врасплох. Но, увы, то ли сработали какие-то разведывательные сети, то ли шпионы, но о нашем прибытии дергарцы знали. Правда, уже мало что могли поделать. Когда мы, наконец, миновали загоны, они как раз пытались выстроиться фронтом в нашу сторону. Всего у противника было человек под 200. Как и говорила Скапа, они, похоже, выгребли из своих владений все, что могли. В строй был поставлен всякий, кто мог держать оружие. Конечно, в мире, где у каждого в инвентаре на всякий случай валялась парочка дедовских комплектов брони, не было людей, людей, кто не знал, с какой стороны браться за меч. Но отсутствие постоянного опыта и жалкие уровни, едва за 20 не могли сделать ополченцев сколько-нибудь стоящей заменой настоящих воинов. Тому свидетельство было обильно посыпанная пеплом превратная площадь. Впрочем, два-три кулака бойцов у северных графов было. Они восседали на разнокалиберных питомцах и изображали из себя конницу. Среди всадников я заметил одного из основных зачинщиков смуты — барона Ургарта. а вот тот, кто сидел рядом с ним, мне совершенно не понравился. С такого расстояния нельзя было рассмотреть его лица, но от закутанной в бесформенный балахон из шкур фигуры веяло силой. Как раз в этот момент с надвратной башенки сорвалась стайка грязно-белых молний, которые, подобно рыскающим последующейкам, устремились настоящих особняком на больших дергарцев. Тут же от закутанной фигуры протянулись стремительные щупальца густого тёмного тумана и соткали непроницаемый кокон. Молнии Илея, ударив в него, расплескались дымной кляксой, попутно располосовав одного из оруженосцев барона, вспыхнувшего посмертным костром. «Ареус, вдарьте всем, чем можете! Только аккуратно, не попадите по нашим!» — приказал я высокому магу. Тот кивнул и вместе со своими людьми принялся от души насыпать поддергарцем. К счастью, маг уразумел, что сейчас не до изысканных каскадов. Противник все еще перестраивался, и у нас были считанные минуты, чтобы поймать его со спущенными штанами. «На топоры!» Взревели воины, наши клич, и мы, как были, походной колонной бросились во врага. Буря магии хорошенько прорядила дергарцев. Многие из них были совсем невысоких уровней и погибали от боевых чар целыми десятками. Когда шедшие впереди легионеры ударили в копья, строй бунтовщиков уже превратился в мало что понимающую толпу. Имея три дистанционных кулака, не считая оставшихся в тылу магов, мы просто смели большую часть противостоящих нам вояк. Каждую секунду в гуще дергарцев вспыхивал посмертный костер. Центр строя вражьего войска был вытоптан буквально в несколько минут. Барон попытался под прикрытием магов в Балахоне организовать контратаку двумя кулаками дружинников. Но куда там? Маг, хотя и был, видимо, по местным меркам весьма сильной боевой единицей, ничего не смог сделать против слитного удара всей моей партии. Одной волной мы перегрузили его щиты, а второй обратили в сгусток пламени. А дальше пошла сущая потеха. Два легкопехотных кулака делийских эльфов общим числом 29 голов, кулак латников — 11 голов, пара в конных наемников — 27 голов и кулак ренийских эльфов. Элита! Все как на подбор. Пришлось на них основательно раскошелиться. А что сидели без дела? Кровная месть. Вынуждены были оперативно валить с родной Рении. Так... Дорка почесал бороду кибернетической рукой и, крякнув, закончил. «Ну и до кучи! Пять кулаков всякой мелюзги, общим числом в полсотни голов. и Итого 131 хрен!» Гном выглядел, как начищенное блюдо на солнце. Лыбился во все 32. «Отличная работа! Сдай их дела Джарту, а их самих Херни. Пускай сразу включаются в процесс». Как ни странно, всякой мелюзге я был даже более рад, чем элитным стрелкам. Мы остро нуждались в массе. После бунта от моей армии остались рожки до да ножки. Я мог еще трижды разбить ворогов в поле, но контролировать не то что герцогство, а даже хильрады сотней воинов было нереально. В городе уже два дня шли зачистки. Выловленные графы Карнуртон и Дижан вместе со своими людьми с очищенными братвой скапы инвентарями, были вышвырнуты в Сен-Кол-Шалтей. Туда же отправились и еще четыре десятка плененных бунтовщиков и три десятка все еще томившихся в подвалах, взятых при штурме замка пленных. Чуть позже к ним присоединилась почти сотня членов их семей. После таких мер ко мне потянулась цепочка местных дворян и прочих набольших, кои, размазывая сопли и целуя сапоги, табунами принялись на перегонки присягать на верность моей особе. Секрет такого обстоятельства был прост. Дергарцы уразумели, что шансов сковернуть меня нет, а значит, надо приспосабливаться к новым реалиям. И если они не хотят быть выставленными с голой задницей на мороз, быть выгнанными с синкола, лишенными усадьб, угодья и прочей недвижимости, то нужно срочно принимать мою руку. Этому осознанию немало поспособствовали прибывшие подкрепления наемников. К концу недели под моим началом стояли. 4 кулака топоров севера, 2 звезды магов, 2 кулака ночных людей из Капы, кулак джаха, 2 кулака местных наемников, 3 кулака новобранцев, 2 кулака гентийцев, плюс 11 новоприбывших кулаков наемников. Общим числом три сотни рыл. И это господа, уже была солидная армия. Притом от дружины двухнедельной давности она заметно отличалась тем, что надежность ее была несоизмеримо выше. Но любовался на красивые циферки в отчетах Дорки я недолго, потому как на деле две трети от этой армии приходилось держать на охране завоеванного. Кулак Латников так и вовсе расположил напротив ведущего на Синкол Шалтей Портала, на случай, если к нам пожалуют незваные гости. Все-таки я выставил с Хагорда несколько десятков профессиональных вояк. И хотя барон Ургард нынче сидел в подвале замка, небольшой шанс, что кто-то организует контрнаступление, сохранялся. Для контроля за территорией герцогства я организовал четыре заставы. Хотя после последних событий мне присягнули все шесть оставшихся графов и один барон, земли графов Дижана, Карнуртона и Сериоли я забрал в казну. По понятным причинам я не доверял им ни на грош. Плюс ко всему, кулаки гентийцев пришлось не только отправить домой, но и дать им в усиление один из пехотных отрядов делийцев. После поражения бунта пятиградцы оперативно свалили во Освояси, и теперь с юга ползли нехорошие слухи об объединении Чижара, Маада, Шадора и Хенварда в Союз. К этому времени их властители уже четко осознали мои аппетиты, а значит и угрозу своей власти. И если пойти на Хильрады у них кишка тонка, то вотчина оборона Карнеда была в реальной опасности. Но когда пришли вести с севера-запада, о шебуршениях на юге я и думать позабыл.